Глава девятая. Тиана Дисонре — забойщик скота. Планетоид, набитый агрессивными и жестокими моллюсками, и так не самое приятное место. А уж если, находясь на нем, приходится преодолевать сопротивление товарищей, становится и вовсе грустно. Тиана не представляла, как все это терпит бедный Герман. Возникало такое ощущение, что десантники сговорили, чтобы специально саботировать боевые действия. При этом разведчица точно знала — нет, не сговорились. Кинары правда стараются, просто не привыкли так действовать. Хуже всего то, что и не хотят привыкать. Вбитые с раннего детства принципы гуманности и милосердия так просто не преодолеть. Даже те, кто не отказался воевать, все равно в глубине души ужасаются собственным действием. Разумом, может быть, и понимают, что другого выхода нет, но душой не принимают. Девушка по себе знала, это проходит. Немного здорового эгоизма, немного здравого смысла, и догмы начинают растворяться, будто сами по себе. Вот только для этого нужно время и достаточно много. Если бы меня до встречи с Германом вот так бросили в бой и сказали «Убивай, не жалей, нельзя жалеть», я бы отказалась. Возможно, даже под угрозой смерти не смогла бы себя заставить, думала девушка. Больше всего в этой ситуации ей было жалко именно Германа. Вот уж кому приходится по-настоящему тяжело. Тиана знала, что он не испытывает кальмаром ненависти, а выживание киннаров его беспокоит лишь в части, касающейся самой Тианы. Ну и, может быть, пары-тройки друзей. Однако он необходимость жестоких действий понимает. Ему ведь тоже приходится отчасти переступать через себя. Да, руки у напарника не дрожат, Он действительно уверен, что другого выхода нет. И Тиана уверена. Но как же неприятно слышать укоры от солдат. Впрочем, чувство вины быстро прошло. Вместо этого девушка начала злиться на этих гуманистов. Как хорошо кого-то обвинять, когда ответственность не на тебе. Ничего удивительного, что когда Герман отправил дезертиров прочь без оружия, Тиана и не думала его осуждать. Даже почувствовала некоторое злое удовлетворение, увидев, как посерела иконка самого оголтелого. Затем посерели еще три иконки, а через полминуты еще пять. Герман не выдержал первым. Отправился навстречу бегущим с десятком бойцов. Остальным приказал оставаться на месте. Впрочем, Тиана это не касалось. Девушка тоже недовольно покачала головой на ходу. Сама от себя такой кровожадности не ожидала, но искренне считала. Не нужно было их спасать. Сколько смогут добежать живыми до станции, столько и смогут. А лучше бы не добежал вообще никто. Как там сказал один из этих беглецов перед тем, как уйти, не будет больше участвовать в кровавой вакханалии и тем более не собирается подчиняться этому кровавому маньяку, Еще и обвинил остающихся в том, что они поддерживают преступника и, получается, сами участвуют в преступлении. Вот и пусть они справляются сами. Мирными методами. Это ведь не просто трусость, это предательство. В момент, когда идет война, когда отряд находится на вражеской территории, дезертиры предали не только товарищей, они предали всех киннаров, а товарищей еще и оскорбили. «Наверное, я слишком жестокая», — думала девушка. «Но мне их совсем не жалко. Совсем. Зря Герман хочет их спасти. Не будет от них ничего хорошего. Лучше бы они там пропали». Все-таки десантники не совсем идиоты. После первого шока быстро пришли в себя и отступали уже достаточно профессионально. Ухитрялись даже с помощью нейродеструкторов держать противника на расстоянии, так что больше потерь не было. Беглецов встретили возле очередной развилки, пропустили мимо себя и начали расстреливать преследователей. Не так уж их много было, всего 50 кальмаров. Правда, в отличие от людей, моллюскам не нужно расходиться на несколько десятков метров по туннелю, чтобы не мешать друг другу. Для кальмаров коридоры планетоида не такие тесные. К тому же, как оказалось, моллюски вполне могут ходить по стенам и потолку. В прошлое посещение планетоида. Тиане такого видеть не доводилось. Кальмары боя не приняли, но и неприятностей доставили. Как только им навстречу полетела картечь, моллюски стали отходить. Но перед этим некоторые швырнули в людей какие-то шарики. Гранаты. Герман среагировал первым, приказал ложиться. Правда, помогло это мало. Сама сила взрыва оказалась невелика. Но вот температура... Волна жара резанула по спине, мгновенно бросила в пот. Назобрали появились сообщения об ожогах. «Раньше они такое не использовали», — удивилась девушка, когда обезболивающее подействовало. До этого ей было не до удивления. «Боялись, шахиды хреновы», — прокашлял Герман. Парень оказался ближе к эпицентру взрыва. Ему досталось сильнее, хотя и не смертельно. Тиана подняла голову и увидела обгорелые тушки. Те два кальмара, которые швырнули гранаты, тоже не выжили. «Видно что-то мощное. В тесных местах и коридорах такое использовать. Больше своих потеряешь. Но мы их, похоже, сильно напугали, так что будут пробовать всякое. Что-то против нас да сработает». «Странно», — удивилась Тиана. «Зачем разрабатывать оружие, которое убивает своих же?» Может, оно для каких-то других условий предназначалось, пожал плечами Герман, ну, там, в космосе или на поверхности планет, где можно бросить, а потом спрятаться. Не знаю, в общем, но мне это жутко не нравится. Мы учимся, и они тоже учатся. Только моллюски не такие малохольные, как мы. Соображают быстрее и моральными нормами себя не слишком ограничивают. После возвращения на узловую станцию Бунт как-то сам собой прекратился. Выжившие бунтовщики молча и послушно разобрали с данное недавно оружие. Возмущаться больше никто не пытался. Тиана подозревала, что дело не во внезапно проснувшемся понимании. Просто пацифисты в шоке. Не боль от потерь, к этому десантникам не привыкать. Здесь именно шок от того, что их попытка мирных переговоров оказалась проигнорирована столь резко и жестоко. Во время боев с технофанатиками любой десантник мог сдаться. Достаточно было прекратить сопротивление, сложить оружие, и твоя жизнь будет сохранена. Да, все знали, что сдаться — значит перейти в стан противника. Технофанатики не столь искусны в работе с человеческим мозгом, но у них тоже есть аналоги нейродеструкторов. Часто даже этого не нужно. Достаточно извлечь симбионта и заменить его имплантом, который со временем научит искренне любить новую родину. Впрочем, об этом кинары узнали только недавно. Да и не все кинары. Вряд ли эта информация широко распространилась. Тем не менее, каждый знал. Война ведется по правилам. И тут вдруг оказалось, что правила соблюдают не все. Крушение основ. Одно дело погибнуть в бою. Это для всех было знакомо и привычно. Профессиональный риск. Их ведь учили, что солдаты малоценные для общества личности. Возможная смерть в бою — это плата за то, что общество содержит их, кормит, учит и дает возможность однажды сменить род деятельности на какой-то более созидательный. «Им определенно потребуется помощь психологов», думала Тиана, глядя в потухшие глаза бывших соратников. «Так просто такое потрясение не проходит». «Итак, если вопросов по поводу слишком жестоких действий ни у кого больше не возникло, предлагаю решить, что будем делать дальше, пока все затихло». Как ни в чем не бывало, начал Герман. «Думаю, план придется поменять. Я вам, господа хорошие, больше не доверяю. Оставлять без присмотра не собираюсь. Да и потери у нас». Тиана прекрасно понимала, что напарник говорит не только про погибших и раненых, всерьез рассчитывать на бывших дезертиров сейчас бессмысленно. Приказы выполнять они будут, наверное, но инициативы от них не дождешься. Да и действуют медленно, заторможенно, даже несмотря на коктейль из успокоительных и стимуляторов, гуляющий в крови. «Поэтому идем всей толпой в центр шарика», — продолжал Герман. «Попробуем все-таки захватить командный центр». И делаем это быстро, потому что противник тоже не идиот и перед потерями не останавливается. Все видели, что моллюски пытаются подобрать против нас действенную тактику. Рано или поздно у них это получится, а нам нужно поторопиться. И так много времени потеряли. Чувство, что время неумолимо утекает, уже не очень-то и беспокоит. Ко всему привыкаешь? Тем более, что почему-то сопротивление кальмаров здорово ослабло. На них все еще выходят группы противника, но небольшие и как-то нерегулярно. У Тианы создалось впечатление, что их пытаются остановить любыми способами. Просто бросают всех, кто попадает под руку, чтобы хоть ненадолго задержать продвижение агрессора. При этом и бросить-то особо некого. Сдается мне, мы повыбивали всех, кто защищает этот сектор. А перетащить быстро войска из других секторов они просто не успевают. Герман явно думал о том же. Так что да, надо бы побыстрее, пока они проблему с логистикой не решили. А то нам тут солоно придется, трупами завалят. «Я думаю, центр управления они все равно будут защищать», ответила Тиана. «Скорее всего, там должны быть какие-то войска». «О да, наверняка». Какая-нибудь гвардия, покивал напарник. И это хорошо, не промахнемся. Откуда сильнее сопротивляются, туда нам и надо. Тиана только подивилась логике напарника. Хотя, ведь действительно удобно. Как иначе найдешь командный центр внутри огромного планетоида? В прошлое посещение они с Германом встретились где-то в этих местах. Теперь их путь лежал глубже, в незнакомые территории. «Кстати, вот интересно. Герман знает, что планетоид, тот же, в котором мы были в прошлый раз, — задалась вопросом Тиана. Я вообще ему говорила. Сама девушка об этом узнала совсем недавно, незадолго до высадки. Когда была в слиянии, узнала место. Даже пришлось чуть изменить план, чтобы высадиться именно сюда. Тиана и сама не знала, зачем». Разницы-то практически нет. Единственное — чувство мести удовлетворить. И еще, Но об этом девушка решила пока даже не думать. Это если только случай представится, что вряд ли. Однако Герману нужно все таки рассказать, решила девушка. А то он, наверное, не догадывается. Не получилось, отвлеклась. Точнее, они все отвлеклись. События как-то внезапно снова ускорились. Сначала они дошли, наконец, до новой станции, где нашелся поезд. А вот противников не нашлось. Герман резонно заподозрил ловушку, но ничего такого не нашли. Двинулись дальше на поезде. Он оказался несколько более вместительным, чем те, которые встречались прежде. Да и тоннель расширился. Если ближе к окраинам метро предполагалось однопутным, то здесь тоннель был значительно шире. Поезда могли ходить в обе стороны одновременно. «То есть все-таки защита такая», — задумчиво пробормотал Герман, «чтобы в случае массового нападения противнику пришлось торчать на окраинах, пока кальмары накапливают здесь подкрепления». «Логично, но против нас не сработало». «Думаю, они привыкли сталкиваться с более многочисленным противником», — ответила Тиана, «но более слабым». А так получилось, что мы прошли первый пояс обороны раньше, чем они успели подготовиться. «Первый пояс», — задумчиво протянул напарник. «Интересно, сколько их здесь всего?» «Максимум три. Сам посмотри, мы уже половину радиуса прошли. Еще столько же, и будет центр. Там-то точно нас ждут». А еще, скорее всего, они решили сконцентрировать там побольше сил поэтому и сейчас почти не сопротивляются», — подумала Тиана. Скорее всего, оказалась права. Вот только насчет «почти не сопротивляются» ошиблась. Сопротивление началось очень скоро и очень неприятное. На них бросили гражданских. Сначала Тиана даже не поняла. Впереди по тоннелю показалась целая толпа. Скафандр показал расплывшееся светлое пятно. Для того, чтобы обозначать каждого противника точками, разрешающей способности не хватало. И примерное количество — 2000. Поезд останавливать не стали, но скорость разведчица сбросила, на случай неожиданностей. «Готовьтесь соскакивать на ходу. Ширины тоннеля достаточно», — предупредил Герман подчиненных. «Тиана может лучше наоборот ускориться». Девушка хотела ответить, что кальмары знают максимальную скорость поезда и эффект неожиданности тут в любом случае не сработает, но не успела. Из темноты тоннеля полетели сгустки плазмы. Висевшие по бокам десантники, не всем хватило места внутри вагонов, принялись стрелять в ответ, как и Герман. «Почему так мало плазмы для такого количества солдат?» — успела удивиться Тиана. А потом увидела ответ. Тоннель перегораживала толпа. Очень большая, очень агрессивная, но почти невооруженная. Даже скафандры были далеко не у всех. Некоторое время назад тоннели начали заполняться воздухом. Видимо, где-то позади кальмары перегородили проходы. Так что давления моллюскам хватало, а от вакуума они не умирали. А вот от взрывающихся спор — еще как! «Скафандры моллюсков не очень-то эффективно, но все-таки защищали тела владельцев. Здесь, в толпе почти невооруженных и незащищенных моллюсков, спарометы произвели поистине опустошающее действие». «Мля, скотобойня!» — охрипшим голосом пробормотал Герман. «Что такое скотобойня, Тиана представляла плохо. Раньше. Теперь, видимо, хорошо». Скотобойня это очень-очень много крови, в данном случае голубой, много ошметков тел и щупальцев и много воплей. Отчаяние, ненависть! Толпа это всегда плохо. Кто-то из моллюсков уже потерял боевой дух и пытался выбраться, убежать. Другие, ослепленные яростью, продолжали стрелять а если не было оружия, просто бежали или ползли навстречу поезду, будто надеясь остановить его своими телами. Впрочем, у них могло получиться. «Действительно, зря я сбросила скорость», — отстраненно подумала Тиана. «На скорости еще можно было пробиться за счет инерции». «Сейчас разгоняться было уже поздно, как и отступать». Окончательно остановив машину, Девушка выскочила вперед вслед за Германом, который, бросив спаромёт, выхватил меч. «Да, пожалуй, так будет эффективнее», мысли в голове были какие-то замедленные. Тело, однако, действовало быстро. Сейчас девушка наблюдала за собой будто со стороны. Вот она выхватывает свои боевые косы и врубается в толпу вслед за напарником. «Случайная смерть от пули — это страшно», но видеть неумолимого кровавого палача, который как автомат двигается к тебе, намного страшнее. Смерти вокруг и так было слишком много, а когда она получила зримое воплощение, кальмары окончательно дрогнули. Вопящая и размахивающая щупальцами масса колыхнулась прочь. Моллюски побежали. В слепом ужасе даже не смотрели, куда кто бежит. Давили друг друга, отталкивали. Некоторые пытались зашвырнуть соседей себе за спину. «Демон! Демон вернулся!» «Точно! Они узнали Германа!» — сообразила девушка. Она шла рядом с ним и яростно рубила все и всех, кто попадался под руку. А потом рубить стало некого. Кальмары гораздо быстрее человека. Вся толпа, кто еще оставался жив, разбежалась. Тиана устало опустилась на землю. «Сейчас нас с Германом точно обвинят в безумии», подумала девушка. «Командир, Тиана, я прошу прощения, что сомневался в вас», сказал вдруг Дин. «На общем канале. Вы действуете эффективно и даже в такой ситуации сохраняете жизни противника. Пока вы не начали рубить их лично, они не собирались убегать. Преклоняюсь перед вашим самопожертвованием и хитроумием». «Проявить нечеловеческую жестокость, сломать в себе человечность лишь для того, чтобы минимизировать наносимый вред? Не знаю, смогу ли я когда-нибудь стать таким же, но я буду стараться». «Ты правда так думаешь?» Тиана, в отличие от Дина, говорила на личном канале, чтобы остальные не слышали. «Я не уверен, что это было осознанное решение», ответил парень. Но уверен, что для победы нам сейчас нужны такие командиры, как вы. И не нужны новые бунты. Я думаю, ты тоже со временем станешь хорошим командиром, сказала Тиана. Уже становишься. Да, наверное, Дин отвечал слегка неуверенно. Но меня это пугает. Это как раз нормально, подумала девушка. Я сама себя боюсь.